Лето – лучшая пора. Кем не будет Миша? Мишу в первом классе очень зауважали родители его школьных друзей за то, что он хотел стать химиком. Подумать только говорили родители. Ребенку 6 лет, а уже такая тяга к науке. Что же будет дальше? А дальше было вот что. Миша через 2 недели напрочь забыл про химию, потому что твердо решил стать стеклодувом. Он посмотрел по телеку передачу простекольный завод, и ему очень понравилось, как мастер-стекольщик раздувает щуки, выдувая через трубочку елочный шар. Ну и о стеклодувстве Миша промечтал недолго, дней пять или шесть. Он почувствовал, что предназначен быть шпионом или мастером кунг-фу, и никак не мог выбрать из двух предназначений одно. И пришел к выводу, что лучше всего закончить такой институт, где обучают обеим этим профессиям чтобы стать одновременно шпионом и мастером кунг-фу, а заодно изобретателем. Как-то раз зимой Миша ставил опыт. Засунул магнит в рот за щеку, а другим водил по щеке снаружи. Хотел выяснить, будет ли магнит магнитить сквозь щеку. Мама его научным занятиям мешала, заставляла пить целую кружку молока. От молока Миша отказался наотрез. Тогда мама вспомнила, тебе же стихотворение к новогоднему утреннику учить. «Что за стихотворение, кстати? Вроде Пушкина про бурю. А, это буря глою небо кроет». Мама порылась в Мишином портфеле и вытащила смятый в гармошку листок. «Это что ли? Вот название, буря». Миша мельком глянул на листок. «Ага, это». Мама вызвалась помочь Мише быстро выучить стихотворение. Главное, по ее словам, понять, что имел в виду поэт. «Тогда стихотворение выучится, само собой». «Так». Громадные тучи нависли широко над морем и скрыли блистательный день. Бездна морская уже негодует, полки она строит из водных громад. Какой же это Пушкин? Ты перепутал, наверное? Ха, удивительно, что на Новый год такое стихотворение дали про море. А напечатано-то как? Нечетко, мелко, еле разберешь. Не могли детям нормально напечатать. Ну, давай, учи. Но Миша никак не удавалось понять, что имел в виду поэт. Особенно в строчках «И скоро могучая встанет грозна, пространно и громко она забушует». «Кто встанет?» – переспрашивал он. «Бездна встанет, бездна!» – толковала мама и для ясности перечитывала последние четыре строчки. «Но зачем встанет?» – недоумевал Миша. «Это странно, чтобы бездна куда-то вставала». Это образ, пойми, образ. Поэт имеет в виду, что скоро будет буря. Бездна уже негодует, ей хочется света. Вот она и встает, понял? И скоро пристранная встанет она, обреченно бормотал Миша. Потом он застрял на строчках. И вот свои смуглые лица нахмуря и белые гребни колебля, они идут. Кто идут, переспрашивал он. «Полки идут, полки!» – толковала мама и для ясности перечитывала последние 10 строчек, начиная с бездны, которая встает. «Да куда они идут-то?» – пожимал плечами Миша. «Куда-куда?» – «Просто идут, по морю катятся. Это образ!» Поэт имел в виду громадные волны. «Ну, давай, с выражением!» «И белые грибли калибри!» – декламировал Миша с таким зверским выражением, что у поэта, если бы он это слышал, душа бы ушла в пятки. Но, в конце концов, Миша все запомнил. Часы как раз били полночь, когда он рассказал подряд все стихотворение, почти не запинаясь. Мама с облегчением перевернула листок стихотворением вниз. На обороте крупно и четко было напечатано. бурям глою небо кроют вихри снежные крутя. То как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. У мамы было такое лицо, будто она не знает, смеяться ей или плакать. После небольшого колебания она все-таки захохотала и сунула Миши листок. Миша молча посмотрел на листок, потом взял кружку и залпом выпил молоко. Видно с горя. Лежа в кровати, Миша рассказывал маме, какое устройство с магнитами он изобретет, когда будет ученым, и как его применит, когда будет шпионом. «По-моему, Миша», – перебила его мама, – «ты еще точно не решил, кем будешь». «Зато», — сказал Миша, — «я точно решил, кем я не буду». «И кем же ты не будешь?» Миша приподнялся на локте, набрал побольше воздуху и на весь дом прогремел. поэтому,